«Кошмарные вещи!» На сочинском пляже разговаривали две дамы. «Сидел он, сидел на волноломе», — говорила первая дама. Потом махнул рукой приятелю, нырнул и готов. На четвертый день поймали возле Мацесты. «Кошмар!» — округлила глаза вторая. «Один мой знакомый, стоматолог, я у него зубы лечила, в прошлом году перевернулся на лодке. Лодку вытащили, а его по сей день ищут». И если бы плавать не умел, а то чемпион каких-то там игр, неоднократный. Ужас, сказала первая дама. Это у него судороги, наплюйте мне в глаза. На ривьере утонула целая семья. Между прочим, я их хорошо знала. Первым стал тонуть отец. Мать попыталась его спасти и туда же. За мать схватился сын, за сына жена сына, за нее их дочка, за дочку внучка. Ни один не вынырнул, можете себе представить. У всех судороги. «Боже мой!» – простонала вторая. «Куда спасатели смотрели?» «Хороши спасатели!» – возмущенно фыркнула первая дама. «Да вы знаете…» И тут она рассказала действительно жуткую историю. У одного профессора, отлично знакомого даме, эти спасатели украли молодую жену, подплыли на четырех лодках, сказали два слова и с приветом. «Вообразите себе! Эта нахалка, когда ее нашли, не захотела вернуться!» «Профессор, понятно, камень на шею и...» «В море?» — ахнула вторая. Первая скорбно опустила глаза. Через полчаса дамы обнаружили, что все их знакомые, знакомые знакомых, соседи и сослуживцы, либо утопленники, либо безнадежно травмированные морем люди. Тогда, достав платочки, они приступили к родственникам. «Свояченица моего двоюродного брата!» — всхлипнула первая дама — Утонула бедняжка среди белого дня, при полном безветрии, в двух метрах от берега. — Дорогая, я вас понимаю, — сказала вторая. — Недавно мы схоронили Шурина, дяди по отцовской линии. Не догадался защемить нос, когда нырял за крабом. И вот, пожалуйста. — А люди едут к морю, — вздохнула первая дама. — Рассчитывают поправить здоровье. — Безобразие, — решительно сказала вторая. — Не санатории здесь надо строить, а крематории. К вечеру дамы наконец утонули. Первую хватило судорогой. Вторая забыла, что находится под водой и глубоко вздохнула. На Черноморском побережье стало как-то безопаснее.